Враг в тени Темной ночью, когда облака заполнили все небо, практически скрыв луну, Трикс не спалось. Время все шло, они никак не могли приблизиться к получению силы Блум, ведь та никогда не оставалась одна, а они втроем едва могли с ни одной справиться в бою. Им нужен был план, и Айси придумала лучшее из всех возможных. Человек наиболее уязвим во сне. Этим они и воспользуются. После того, как ведьмы немного поколдовали, в комнате раздался взрыв, и из темноты показалось нечто маленькое, лысое и очень уродливое. Оно сверкнуло своими красными глазами и поспешило отправиться в Алфею, чтобы наесться досото и вырасти. Трикс злобно рассмеялись. Блум снова снилась Дафна. С каждым разом она слышала ее все лучше. Пустое помещение превратилось в длинный коридор с большими окнами и коврами. Блум бросилась бежать вперед на голос. В конце коридора она провалилась под воду. Сначала девушка запаниковала, но потом поняла, что может дышать. Мимо проплыл косяк рыб, а водоросли защекотали ей ногу. Блум с восхищением осмотрела кораллы и причудливые ракушки «Где я?» — с удивлением спросила она «Это озеро Роколучче!» — услышала голос Дафны и осмотрелась, пытаясь понять, откуда он доносился Из пещеры справа полился мягкий свет, и Блум направилась туда Свет с каждой секундой становился все ослепительнее в конце пещеры она заметила знакомую фигуру Дафны, которая улыбнулась ей. В этот раз та держала что-то в руках. Блум прикрыла рукой глаза в попытке рассмотреть предмет. Это оказалась простая толка. Дафна открыла ее, и Блум увидела изящную корону с драгоценными камнями, которая идеально подошла бы принцессе. «Что это значит?» — спросила она. Но ответа так и не услышала. Блум разбудил крик из соседней комнаты. Она подскочила с кровати и побежала на шум, столкнувшись в коридоре с Флорой, Текной и Музой. Услышав странные звуки из комнаты Стеллы, они без спроса ворвались к ней. Их подруга беспокойно металась в своей постели, пребывая во сне. Стала, проснись!» Блум потрясла ее за плечо. Фея солнца распахнула глаза и резко села, тяжело дыша. Винк с сочувствием на нее посмотрели. «Тебе просто приснился кошмар! Теперь все хорошо!» — успокаивающе произнесла Флора, давая Стелле стакан воды. «Спасибо!» — поблагодарила она и залпом выпила всю воду. «Мне приснились мои родители!» «Сначала все было хорошо, а потом они начали расходиться в разные стороны, оставляя меня в полной темноте. Примерно так я себя и чувствовала, когда они развелись пару лет назад». Блум утешающе погладила Стеллу по спине. Фея Солнца в ответ ей улыбнулась. «Простите, что испугала вас». «Возвращайтесь в кровати», — сказала она. «Зови, если понадобимся», — произнесла за всех Текна, после чего подруги разошлись. Блум легла в кровати и снова провалилась в сон. Правда, Дафны в нем уже не было. Ей снилось солнце, пляж и крики. «Стоп!» — кричат не здесь. Блум продрала глаза и переглянулась сонной флорой. Они встали с кровати и пошли в комнату к Текне и Музе, ведь именно оттуда теперь доносился странный шум. «Что происходит?» — спросила Блум. «Нам приснились кошмары». — ответила Такна. — Обеим? — удивленно переспросила Флора. — Да, и это очень странно. Я была на Мелодии и видела свою давно умершую маму. Она стояла у озера под цветущим деревом Сакуры. Но я никак не могла добежать до нее. Потом проснулась и почувствовала себя опустошенной, — ответила Муза. — Я тоже плохо себя чувствую, будто кто-то выкачал из меня энергию. «Во сне меня закружил водоворот непонятных и бессмысленных чисел, а потом мир превратился в компьютерные пиксели!» С раздражением заметила Текна. «Три кошмара подряд. Уже совсем ненормально», — согласилась Стелла. «Тише», — попросила Флора и прислушалась. «Кажется, мир-то хочет нам что-то сказать». Винкс вышли в уже залитую первыми лучами солнца гостиную, и подошли к столику, куда поставили бедную несчастную тыкву с глазками. Флора потратила почти месяц на то, чтобы расколдовать ее, но тщетно. Между собой девочки решили, что если не получится снять заклятие за два месяца, то они обратятся к учителям. Хоть для этого и придется рассказать о походе Блум в облачную башню. Флора подошла к тыкве и погладила туполестьем. Мирта никак не отреагировала. Но Флора нахмурилась, будто что-то услышав. Она щелкнула пальцами, и Мирта засветилась, а потом рядом появилась маленькая голограмма этой веснущатой ведьмочки. «Как я рада, Флора, что ты меня услышала и связалась!» С облегчением сказала Мирта. «Здесь продел кошмар. Исходя из своего названия, он питается кошмарами, после чего растет и становится сильнее». К счастью, солнце для него будто яд, поэтому едва оно подошло к горизонту, он тут же скрылся. Однако я уверена, что ночью он снова вернется, потому что кошмары не появляются просто так. Скорее всего, его создали Трикс. Советую вам подготовиться. Закончив свою речь, голограмма Мирта исчезла, оставив Винкс в полном недоумении. Весь день они ходили сонными и растерянными, а к вечеру подготовили план — Решив притвориться спящими и поймать кошмар. Спать хотелось очень сильно, но Блум боролась со сном. В комнатах фей царила тишина, и лишь ветер настойчиво стучал в окна. Блум прикрыла глаза, не в силах держать их открытыми. «Он здесь!» — неожиданно завопила Флора. Блум подскочила и увидела ящерицу размером с автомобиль с горящими красными глазами. Она свисала с потолка и явно намеревалась полакомиться кошмаром Флоры. В комнату забежали Текна, Стелла и Муза. Блум призвала свой огонь, позволив ему растечься по телу и трансформировать ее. Подруги последовали ее примеру, кошмар зарычал. Стелла выставила перед собой скипетр и ослепила его. Чудовище выбежало из комнаты в общий коридор. Стелла пошатнулась. «Будьте осторожны, оно воспроизводит в голове кошмары, когда его атакуешь», предупредила она подруг. Винг скивнули, а затем бросились следом за монстром. Кошмар ударил хвостом и сбил на пол, такнул и музу. Блум поставила щит в тот момент, когда кошмар плюнул в них ядовитой зеленой жижей. В голове у нее тут же появились образы Майка и Ванессы которые начали расплываться. А потом возник удрученный Брендон. Он отвернулся от нее. Блум потеряла концентрацию, щит пропал. Наверное, ей стоило поговорить с ним после поездки в Облачную башню, но на нее столько всего навалилось. Да и она боялась того, что Брендон не захочет с ней разговаривать, думая, что она создание ведьм. Кошмар выбежал во двор. Потрепанные Винкс встали на ноги. Силы у них уже начали заканчиваться, но они понимали, что если кошмар сейчас уйдет, то завтра вернется и добьет их. Стелла переместила их во двор. «Диско-щит!» — скомандовала муза, отразив атаку кошмара. По ее лицу потекла капля пота. Бороться с кошмарами в голове становилось все труднее. Щит музы рухнул и расшвырял их в разные стороны. Муза и Тыкна приняли на себя основной удар и больше не смогли встать. «Кажется, у маленьких фей проблемы!» произнес насмешливый голос Айси. Блом посмотрела наверх и увидела в воздухе Трикс. Мир-то, конечно, оказалась права, и монстра создали именно они. Айси атаковала, заморозив Стеллу и Флору. Блом поспешила на помощь подругам, но Кошмар ударил ее ядом в спину, а потом обвил хвостом, не позволяя двигаться. Трикс со злобными усмешками подошли к Блум. Еще пару секунд, и они вырвут силу у нее из груди. «Что здесь происходит?» — спросил строгий голос. Трикс вздрогнули, обернулись и увидели раздраженную Фарагонду. Легким движением руки директриса Алфея уничтожила монстра и освободила из ледяного плена Стеллу и Флору. Трикс попятились, Фарагонда посмотрела на них с такой серьезностью, что им пришлось телепортироваться при помощи магии обратно в облачную башню. В своей комнате они, правда, пробыли недолго. Спустя 15 минут их вызвала директриса Гриффин. «Из-за вас, глупые девчонки, мне сейчас пришлось выслушивать нотацию от фей. Я никогда вас не прощу, и вы больше никогда такого не сделаете!» — сказала она. «Да, мадам, этого больше не повторится!» — покорно отозвала Сяйси. «Естественно! Потому что вы больше не являетесь ученицами облачной башни!» «Убирайтесь с глаз, долой!» Рявкнула директриса Гриффин, вгоняя Трикс в шок. Облачная башня затряслась, и под ведьмами открылся люк. Они полетели прямо вниз к свалке. Директриса Гриффин ясно дала им понять, что считает их таким же мусором, как огрызок яблока или скомканный лист бумаги. Айси в раздражении заморозила все вокруг себя». «Я клянусь, Винкс за это заплатит!» Прорычала она под шум начавшегося дождя. Злые и мокрые Трикс, ступая по мусору, ушли из облачной башни с твердым намерением когда-нибудь вернуться и отомстить не только Винкс, но и директрисе Гриффин.